Глава четвертая. Пять сфер моего будущего. «Подойди к сферам и доверься сердцу», — сказал с улыбкой ректор. Довериться сердцу? Хм, Сомнительный совет, учитывая то, что с момента попадания в этот безумный мир я ничему верить не могу, ни глазам, ни сердцу, ни остальным своим органам. Но просьбу приказ выполнила. Подошла к сферам еще ближе и задумалась. Хотелось поднять каждую рассмотреть, внимательно содержимое, потрясти, как в супермаркетах стеклянные сферы с искусственным снегом или частичками золота, которые гипнотически мягко опадают на какую-нибудь фигурку, засунутую в шар. Я могу потрогать их все? спросила Робка, чувствуя необъяснимый стыд за свой вопрос. Можете, со смешком ответил ректор. Остальные члены комиссии от чего то напряженно молчали, не сводя с меня внимательных взглядов. Бр! Под этими рентгеновскими взглядами было очень неуютно, но я помнила одну простую истину. Чем раньше начнешь, тем быстрее закончишь. А это значило лишь одно — нужно было исследовать шары и плевать на тех, кто пытался прожечь во мне дырочки глазами. Первая сфера была наполнена воздушными потоками светло-голубого цвета. Это навевало на мысли о легком летнем бризе, таком воздушном и освежающем... Я бережно погладила шар и вернула его на подставку. Следом была сфера с оранжево-алым смерчиком внутри. Мне показалось, что от шара даже шло легкое тепло. Приятно, мягко согревающие ладони. Эту сферу отпускать не хотелось, но любопытство гнало меня дальше. Да и что страшного, если я перепробую все? Всегда можно вернуться к понравившемуся шарику, ведь так... Сферой зеленоватым смерчиком, в котором угадывались пыльно-коричневые песчинки и шар с насыщенный синим потоком внутри, никак не затронули мое сердце. Я интуитивно понимала, за какую магию отвечает каждый цвет, да и воображением я не была обделена. Богатый опыт просмотра фантазийных фильмов сказывался. Последняя сфера немного пугала своим густо-черным наполнением, и я поспешила вернуть ее на место. Покончив со осмотром шаров, я задумчиво остановилась напротив сферы с теплым красноватым смерчем внутри. Каким-то неясным чутьем меня тянуло к этому шарику. Решив довериться ощущениям, я встала возле сферы и посмотрела на молчавших педагогов или кем они там были. «Вы определились?» — нарушил тишину спокойный голос ректора. Я вздрогнула и нервно кивнула, и, не дав себе возможности передумать, подхватила на руки сферу огня, как мысленно ее для себя обозначила, Воздух, землю, воду и страшную черную магию, определение которой мне давать категорически не хотелось, я без сожаления оставила покоиться на своих подставках. «Что ж, дорогие коллеги», — с улыбкой сказал ректор, «поздравляю, у нас пополнение на огненном факультете. Профессор Вуарди, вам повезло». Ректор встал и пожал руку тут же поднявшемуся со своего места молодому мужчине, который ранее интересовался землей и нашими достижениями в науке и технике. широкой улыбкой мужчина повернулся ко мне и представился. «Орландо Дивуарди, куратор факультета огня. Отныне я и ваш куратор, Финира. Сейчас мы выясним степень ваших способностей к магии и уже потом займемся организационными вопросами». Ух, час от часу не легче». То, что мне понравился шарик с огненной магией, еще не говорило о том, что у меня была эта самая магия. Какие-то странные у них способы узнавать способности ученика. И вообще, кто сказал, что я собираюсь учиться в их академии? Мне хватило школы, универа, я больше не хочу. Но по всему выходило, что все мои вопросы были риторическими, потому как ни у кого из присутствующих, кроме меня, не возникло ни тени сомнений в правильности происходящего. да Куратор подошел ко мне и махнул рукой в сторону. «Пойдемте, леди Финира!» — позвал он меня за собой. Я не стала спорить с куратором огненного факультета. захотел обратиться ко мне как к английской леди, его право. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, да откуда мне знать, как на самом деле звучало его обращение. Может, это мой встроенный переводчик так адаптировал неизвестное понятие. Я до сих пор поражалась тому, что так легко понимала чужую речь, Ведь действительно вряд ли здесь в ходу были языки планеты Земля. Бросив последний взгляд в сторону ректора, который улыбнулся мне и одобрительно кивнул, я вышла из экзаменационного зала, как я его мысленно обозвала и очутилась в знакомом коридоре. «Думаю, порталом будет быстрее», — хмыкнул мой будущий куратор. «Если сможет найти во мне магию, ха!» И тут же начертил перед собой в воздухе круг. «Одуматься и прийти в себя мне не дали» тут же затянув в совершенно ненадежную мерцающую окружность. Ощущения были странные, словно пробираешься сквозь густое желе, которое пружинит и давит, пытаясь вернуть тебя обратно. Но, к счастью, испытание моей психики было коротким. Уже спустя мгновение мы с Орландо как-то там оказались в очередном кабинете. Здесь было темно из-за задернутых наглухо штор, но угадывались очертания парты доски, учебный класс, В помещении даже пахло соответствующе, запах дерева, мела и книжной пыли. Я повертела головой, пытаясь разглядеть детали. Несколько высоких шкафов, но не с книгами, а с какими-то предметами. Около десяти столов пар для учеников и один внушительный стол для преподавателя. Стулья, само собой, и да, мне не показалось, большая на всю ширину стены доска. Оставив меня посреди класса, Орландо направился к одному из шкафов. Прикоснулся рукой к дверце, на миг засиявшей золотистым светом, и открыл створку. «Так, сейчас, сейчас, где оно?» «Оно? Мне было страшно даже представить, что там такое особенное искал куратор в недрах шкафа». «Нашел!» — радостно воскликнул он, и я вздрогнула. «Ну вот, сейчас начнется. А что, собственно, начнется?» Любопытство подстегнуло меня подойти к преподавательскому столу, на который Орландо выдрузил какую-то шкатулку. «Что это?» — спросила я, пока боясь коснуться незнакомого предмета. «Это определитель уровня магических способностей», — с улыбкой ответил мужчина. «Один момент, здесь слишком темно». Щелкнув пальцами, Орландо зажег несколько светильников, и в классе стало значительно уютнее. «Не бойтесь, вам нужно будет только положить свою ладонь в это углубление», — пояснил куратор и, открыв шкатулку, показал мне содержимое. Там на мягкой подушечке была небольшая выемка под ладонь. «И все?» — недоверчиво уточнила я. «И все!» — кивнул Орландо, которого мои сомнения, казалось, очень забавляли. «Не бойтесь, Леди Финира, это будет длиться лишь одно мгновение!» Вздохнув, я опустила ладонь в шкатулку и вздрогнула, когда почувствовала острый кол в подушечку безымянного пальца. «Ой!» — воскликнула я и послала в сторону Орланда взгляд полное осуждение. «Обманщик!» Но слова справедливого обвинения застыли на моих губах, так и не сорвавшись с них потому что в следующий миг шкатулка, беспардонно уколовшая меня, вдруг засветилась. Вокруг прямоугольной коробочки закружился вихрь мельчайших частиц, почему-то радужных, и спустя один взмах моих ресниц частицы эти сложились в цифру. «Даже так?» — хмыкнул куратор и посмотрел на меня по-новому. «Хм, интересно». Я же смотрела на тускнеющую циферку «два» и не понимала его реакции. «Хорошо ли это? Плохо ли?» Вообще, что это значило? Видимо, мои эмоции слишком легко читались. По лицу. Потому как куратор улыбнулся, закрыл шкатулку и сказал мне. У вас очень хороший потенциал, леди Финира. Сейчас я не буду объяснять вам подробности деления магии на уровни и прочее, но кое-что объясню. Чтобы вы понимали хотя бы примерно. У нас есть пять степеней магии. Начиная от самой меньшей, пятой степени, и до самой развитой и продвинутой, первой. В процессе обучения можно как повысить свою степень, но не более чем на одну-две ступени, так и вовсе лишиться способности к магии. Видите ли, иногда слишком слабые адепты выгорают, не выдерживая обучения. К счастью, это случается крайне редко. Остальное вы узнаете на лекциях. Я кивнула, переваривая новый пласт информации. «Это получается, что я местная крутышка?» ведь если можно повысить свой уровень, то мне до высшего левела оставалось всего одно деление. прям игра «прокачайся до максимума» какая-то». Сумбурные мысли перескочили в привычное русло. «Но я не ощущаю никакой магии. Может, у них прибор сломался?» — подумала я, провожая взглядом шкатулку, которую в этот момент Орландо прятал в шкаф. Обернувшись, куратор усмехнулся. «Вижу ваши сомнения, леди Финира, но позвольте развеять их. Ошибки быть не может». Артефакты в Академии находятся под неусыпным контролем лучших магов-артефакторов. Ошибки быть не может. А то, что вы пока не чувствуете свои силы, так это вопрос времени. В конце концов, вы только привыкаете к новому для вас миру. Дайте время своему телу адаптироваться к новым условиям. Сейчас вы, по сути, новорожденный младенец. Не ждите мгновенного чуда. А я и не ждала. Мне до сих пор все происходящее казалось фарсом, игрой воображения загулявшегося сознания. «Сложно так-то принять факт, что тебя закинуло в некий магический мир, да еще и магическими способностями одарило. Ага, вот сейчас приду в себя и как начну колдовать направо и налево. Хочу пиццу из воздуха материализую, хочу суши, заодно познакомлю местных с земным меню». Я глупо хихикнула, чем привлекла внимание куратора. «Что-то не так, Леди Финира?» — спросил он с видимым беспокойством. «Нет-нет, все хорошо», — снова хихикнула «Я». «Просто... просто это истерика», — мрачно заметил мужчина. «Пройдемте со мной, я верну вас в надежные руки, Лазария». Спорить с куратором я не стала. К лекарю так к лекарю. Тем более я и сама понимала, что слишком яркие эмоции могли перерасти в истерические рыдания. Все же последние дни стали серьезным испытанием для моей психики. Орландо снова воспользовался порталом. Видимо, он действительно опасался того, что я могла начать чудить при нем» и мы оказались перед закрытой дверью в коридоре. Куратор открыл ее, как ранее мне показывал местный лекарь, и я снова увидела свою противно-белую палату. Тяжело вздохнув, сделала шаг вперед. «Не переживайте, скоро вас приведут в обычную комнату», сказал мне напоследок Орландо и улыбнулся. «Сейчас вызову лазари, а вы отдыхайте. Пока еще есть возможность». Усмехнувшись своей непонятной шутке, куратор исчез а прозрачная дверь снова стала белой стеной. «Да уж, удачненько я попала, ничего не скажешь».